Анатолий Казьмин. Хроники канцелярии Кощея. Книга вторая. Град Кощеев. Читает автор. Глава 1 Господином Захаровым Федором Васильевичем был заложен первый камень городской стены. Под восторженные крики горожан, несмотря на полученную травму ноги после падения на нее трехпудового блока из песчанника, Федор Васильевич душевно и выразительно поздравил жителей нашего славного города с началом нового великого строительства. На правах рекламы. Эксклюзивный его императорского величества Кащея, Поставщик песчаника для строительства государевой стены, акционерная компания «Боголопус и сыновья» предлагает горожанам каменные блоки по размерам заказчика. Цены снижены в связи с массовыми амнистиями. Предложение ограничено и действительно в течение двух недель при предъявлении купона газеты. Вестник Града Кащеева «Протокол заседания Особого императорского совета под руководством великого и ужасного...» э, «Я пропущу титулы, государь?» Кощей важно кивнул. «Давай, Гюнтер, самую суть!» «Так, ага, вот!» Продолжил зачитывать дворецкий с большого пергаментного листа. «Начальника канцелярии, титулы, чины, звания...» «Угу...» а Захарова Федора Васильевича за клевету и поругание чести и достоинства, за изгаляние, как-то не очень звучит. Дальше снова пропускаю, там на полстраницы грехов. Я вздохнул и почесался, хоть бы стульчик предложили. Стоишь тут по центру Кощеева кабинета, не кормленный, не поенный, да еще и физиономию надо раскаянную корчить. «А мне бы в город сбегать, дел просто жуть сколько!» «Итак», — продолжил Гюнтер и торжественно повысил голос, «Федора нашего Захарова казнить посредством отрубания головы!» «Извольте завизировать, государь!» «Угу, теперь печать, пожалуйста!» «Члены совета, прошу расписаться!» Михалыч вздохнул, крякнул. Вывел внизу подпись и капнул на нее горькой слезой. «Ить, как же так-то? Эх, ванучек!» «А я не буду в натуре подписывать!» Аристофан скрестил лапы на груди. «Беспредел ревальный!» «Рога посшибаю!» — пообещал царь-батюшка. «Ну, блин!» Аристофан взял перо, нагнулся над листом, Высунув от усердия язык и аккуратно вывел крестик. Потом подумал и добавил рядом еще два. Уйду я на вольные хлеба, отвечаю. Колымдай! вякнул царь батюшка. Генерал Аншеф укоризненно покачал головой, сделал быстрый росчерк и протянул перо Маше. У меня рыбки не кормленные, быстро проговорила наша вампирша. Перемрут же от истощения. Я сейчас быстренько сбегаю. Марселина, рявкнул Кощей батюшка. Ну что за дисциплина. Каждого уговаривать приходится. Да пишу я, пишу. Маша брезгливо взяла перо и черканула им по листу. Все, можно уже идти? Отсудимый, Гюнтер повернулся ко мне. Ваше последнее слово. Пойдемте обедать, а? Вздохнул я. Нет, ну вот скажите мне, ну зачем все это? Еще замок полностью не облагородили, только-только на крыше столики под зонтами поставили. Самое время от солнышка там укрыться с кружкой лимонада в одной руке и вареной ладошкой в другой. В городе хлопот вообще, даже перечислять страшно. Нет, из глобальных дел только вопрос со строительством городской стены решить, точнее утвердить. Зато мелких проблем жуть сколько. И полицию проверить надо, и с названиями улиц определиться. К Ивану Битюгу, нашему губернатору в его губернаторскую зайти, он очень просил. Новые жители каждый день прибывают, тоже проконтролировать не помешает. На рыночной площади плитку выложили, а центральную, ну ту, что у самой мраморной лестницы раскинулась, где как раз губернаторский терем, так она так и красуется утоптанной пылью. А ну как дождь, я по грязюке лазить не собираюсь. «Федька!» – с трудом пробился сквозь мысли раздраженный голос царя батюшки. «Федька, очнись! Дайте кто-нибудь подзатыльник этому мыслителю!» «Да здесь я, ваше величество, здесь!» «Отвечай!» «Без базара, ваше величество, как скажете, так и будет. А вы о чем?» И правда тебе башку снести?» Задумчиво побарабанил пальцами по столешнице Кощей. «Я ему честь оказываю, целый совет специально создал, а он в эмпиреях витает». «Ну, это...» — я на секунду задумался. «Ну, виноват. Ну, оплошал. Ну, больше не буду. Можно уже идти, Ваше Величество?» Кощей скривил сухую рожу и сплюнул. «Давай, Гюнтер». Дополнение к протоколу номер один. Дворецкий развернул другой лист поменьше. В связи с особыми заслугами и с учетом полного и публичного раскаяния, смертную казнь отложить на неопределенное время. Поздравляю, Федор Васильевич, с вас сгущенка. Ага, вздохнул я, все? Все, раздраженно подтвердил царь-батюшка. Гюнтер. Пусть столярный цех сделает рамочку резную под протокол, в темных тонах, разумеется. А ты, Федька, повесишь его в своей канцелярии на видном месте. А ты, Михалыч, будешь вместо сериалов ваших каждый ужин этот протокол Федьки, зачитыв. Я пойду, Ваше Величество. Не перебивай царя. Виноват. Так я пойду. Иди, вздохнул царь-батюшка. Иди ты знаешь куда. Знаю, уже на ходу пробурчал я, выходя в приемную, на кухню. Вот так работаешь, вкалываешь в поте лица, ответственность непомерную на себя взваливаешь, не доедаешь, не досыпаешь систематически, а в благодарность что? Маша как-то от скуки подсчитала, что за мои два года на службе Кощея царь-батюшка обещал мне голову снести 378 раз. Через день, короче. Но вот так, чтобы приказом, да с утверждением судом народных э, Кощеевых заседателей, такое в первый раз. Знаменательный день! Стоит отметить. Борщ или Харчо Федор Васильевич. Иван Палыч застыл передо мной с большим половником в руке. Как суд прошел? Давайте, борщ, Иван Палыч! Прошел, и слава богам! Только время зря потратил. Шеф-повар засуетился, и через минуту передо мной исходило ароматным паром миска жирного густого борща. «Даже и не знаю», – вздохнул Иван Палыч. «Чесночок извольте, перчик, сметанку». «Вы ведь у нас не мальчик какой на побегушках, а считай второе лицо в государстве, и такой фарс». «И хлебушка». «Ага, спасибо». «Это царь-батюшка мне особую честь оказал на самом деле». Будь я чином пониже, так точно бы. Ух, вкуснотища-то какая! Кушайте, кушайте, Федор Васильевич, а я вам сейчас шашлычку на второе запеку. Или осетринки. И бутерброд с ветчиной. Кое-как сквозь огненную, жирную, восхитительную горечь прохрипел я. И котлету с сыром. Как вы думаете, Федор Васильевич? Немного смущенно протянул шеф-повар подвигая мне кружку с клубничным компотом. Государь не рассердится, если кроме традиционной дворцовой свадьбы мы потом с Дарьюшкой тихо в церкви обвенчаемся. Да пошел он! В смысле не обидится? Если что, скажете, я разрешил. Мне уже терять нечего. Благодарю. Еще пирожное? Извольте. А мне, знаете ли, ваши хроники в целом понравились? «Несколько работа кухни не с теми приправами, так сказать, подана, но в целом хорошо, достоверно». «Вот в этом и проблема, Иван Палыч. Каждый про себя что-то нелицеприятное находит в моих записях. Но я разве соврал хоть где-нибудь, хоть раз преувеличил?» «Абсолютная правда», – заверил меня Иван Палыч. «Хоть кто-то меня понимает», – я вздохнул и поднялся. «Благодарю, Иван Павлович, как всегда восхити «Петька!» – на кухню влетел Михалыч. «К Кащеюшке срочно!» «Передумал и все-таки казнить решил?» «Казнить решил, но в этот раз не меня. Имперский совет в расширенном составе, включая и меня, проводил заседание теперь на дворцовой крыше. Всех придворных, наслаждавшихся покоем и легким ветерком, разогнали». Поставили стулья для государственных судей, а для царя-батюшки вынесли его персональный стол и кресло. Почему на крыше? Да просто следующий обвиняемый нигде больше не помещался, а в малый тронный зал царю-батюшке было идти лень. Ага, теперь очередь Горыныча настала. Отобрал у тех купцов сундучок золота и камней драгоценных, две пригоршни, а старшего купца обещал сожрать, коли тот донесет на обвиняемого. Гундел Гюнтер осипшим голосом, уже полчаса зачитывая обвинение. У дочери боярина Пулякова, Агафьи, отобрал золотые серьги и красную ленту с косы. Горыныч уже и не возмущался, тоже охрип. Заодно и разочаровался в правосудии в частности и во вселенской справедливости в общем. Он лежал в своем углу крыши, прикрыв головы передними лапами и только с шумом выпускал вонючий дым по очереди из каждой голов, слева направо, если кому подробности нужны. «А красная лента зеленому нафига?» – удивился шепотом Аристофан, но остальные члены совета только вздохнули. Было жарко, скучно и никому не нужно, кроме царя-батюшки. Заскучал Кощей, вот и придумывает себе развлечения, разумеется, за наш счет. Войн нет, интриг особых тоже не предвидится. График лабораторных опытов на год вперед выполнен. Скучает царь-батюшка, чтоб ему. Угнал стадо коров, но жрать их не стал. А потребовал селян выкуп за них, до да синего сица отрез. Попал, Горыныч, как и мы все. А куда деваться? Служба. э э стой! Завопил вдруг Аристофан так громко, что задремавший Михалыч подскочил и замер, растерянно оглядываясь по сторонам, сжимая в руке топорик. А когда, говоришь, змей с тобой коров реально захапал? Гюнтер пробежал по строчкам взглядом. «Третьего дня!» «Брехня! В натуре поклеп на братана! Мы с Горынычем третьего дня летали погулять. На зорьке как вышли прогуляться, так за полночей вернулись!» «А, верно!» – вспомнил и я. «Я же Аристофана весь день тогда искал насчет полиции там кое-что. Э, неважно, но не было его во дворце!» «Эх!» – вздохнула правая голова нашего змея. — Лишь бы засудить, — согласилась средняя. — Уйдем я от вас, — пропищала левая. — Расчет за месяц получу и уйдем. Лучше скитаться по миру буду, чем такое вранье выслушивать. — Разобраться бы надо, — нерешительно протянул Календай. — Это все Гюнтер, — показала Маша дворецкому длинный язык. От сердечных страданий любовная лихорадка мозги помутила. Точно так же было в романе месье Жерома де ла Бекура «Маша», – взмолился совет хором. «Свидетели были опрошены доверенными лицами», – немного обиженно заявил Гюнтер, – «и в их правдивости сомнений быть не может. Но если государь позволит мне высказать личное мнение, то я убежден, что некоторые члены совета, пренебрегая истиной и правопорядком, а наоборот, желая внести сумятицу и выгораживая своего трехглавого сообщника, странно, – перебил его царь-батюшка, – а когда там сказано про сундучок золота? Пока Гюнтер отыскивал нужное место, путаясь в пачке доносов, Михалыч задумчиво протянул «Странно другое». «Не упомню я что-то за чешуйчатым, чтобы он хоть раз долю добычи не отстегнул в казну!» Все дружно кивнули, даже царь-батюшка. «Осьмнадцатого червеня!» – нашел наконец-то нужное место дворецкий. Кощей поднял глаза к небу, пошамкал губами, позагибал пальцы, а потом обиженно взглянул на Гюнтера. «Мы весь тот день, как сейчас помню!» С Горынычем на охоте провели. Прешешь ты, Гюнтер, что-то. А я помню, кивнул я, кабанятина вонючая была, как Иван Палоч не старался, а ленина жесткая, как характер вашего величества. В натуре чуть не засудили, братана, обрадовался Аристофан. А давайте Гюнтера реально за это казним. Так, зевнул Кощей, пока отложим процесс. «Гюнтеру поручим перепроверить!» И тут царя-батюшку нагло и бесцеремонно прервали. От поднятого гигантскими крыльями ветра у Кащея сорвала корону с головы, и она дребезжа покатилась в угол, а вся пачка доносов Гюнтера весело спорхнула и разлетелась по окрестностям отдельными листиками. Ну да, еще один змей-горыныч. Розоватого цвета, чуть поменьше нашего, Левая и правая шеи повязаны синими платочками, а на средней красуется алый бантик. — Здравствуйте! — застенчивым хором поздоровались головы и кокетливо мигнули. Полк придворных дам пополнился летающим динозавром женского пола. — Горыня! — представилась нам дракониха, когда первый ажиотаж и шквал вопросов утихли. А если полностью, то Горыня Георгиевна. «Папу Жорой звали», — понятливо кивнул Михалыч. «В натуре, как нашего генерала», — хихикнул Аристофан. «Нет», — немного смутилась Горыня, — «папу, как обычно, Горынычем звали. Это я в честь одного рыцаря второе имя взяла». «О, предчувствую романтическую историю», — оживилась Маша, — «любовь, да?» Я даже толком не поняла, но, наверное, любовь, — согласилась дракониха. Приехал как-то ко мне рыцарь, прекрасный и благородный. Волосы русые, длинные, ветерок их колышет, а сам он высокий, сильный и руки такие крепкие. «Шарман!» — вздохнула Маша. «И что дальше?» «Дальше все так быстро произошло. Он в меня копьем стал тыкать». «Ой, как восхитительно пошло!» – захлопала в ладони наша вампирша. «Это же метафора, как в женских романах!» «Подумаешь, рыцарь!» – протянул Горыныч с нотками ревности. «Подумаешь, копьем!» «Нет, настоящим копьем!» «Я его и сожрала. Вместе с конем. А потом и задумалась. А может и правда человек хороший был, а я его вот так сразу...» «Жутко печально», – кивнула Маша, – «только очень коротко. А можно, к примеру, добавить подробностей, ввести две-три любовные сцены?» «Не надо, внучка», – решительно перебил ее Михалыч. «Потом досочиняешь, не сейчас». «А как коня звали?» – спросил Аристофан. «Может, тоже хороший человек был, тогда бы три имени было». «Корыныч», – прервал беседу царь-батюшка. «Объяснишь новой сотруднице, как у нас тут все устроено. С обстановкой ознакомишь, покажешь тут все, понятно? Потом о грепине-падловне скажешь, чтобы на довольствие поставили». «И на оклад!» – подсказал змей. «И на оклад!» – поморщился царь-батюшка. «Полноценные военно-воздушные силы образовываются!» – обрадовался наш милитарист Календай. — Люфтваффи, блин, — выдохнул я. — Ладно, я в город. — А, полдник, — возмутился дед, — совсем отощал с ентем своим городом. Ну-ка, живо в канцелярию, я тебе ладиков нажарю. И не спорь, Федька, я только утром топор наточил. Надо внучек кушать, совсем ты у меня хворобой какой-то стал. — Да уж, не рыцарь на белом коне, — хохотнул Кощей. — Вечером ко мне на доклад. «Свой доклад принести или Гюнтер организует?» уже на ходу уточнил я. «Сигары разве что!» задумался на секунду царь-батюшка. «Мне какие-то на редкость вонючие попались!» Я кивнул и поплелся за дедом. «Тут царь-батюшка прав. Второго дракона в нашем хозяйстве надо обмыть, чтобы летал высоко и быстро. Ох, опять Варя хмурится будет!» Служба, ничего не попишешь. Деда, Чавк, чуть не забыл я о своей давней идее. Вот как раз круглая форма оладика напомнила. А позавчера народ за городом пьянствовал коллективно. Это что за праздник был? Так, купала, внучек. Солнышко люди радуются, удивился Михалыч. Совсем ты со своими делами от кулюторной жизни отстал. Ага, я так и думал. «А Купалу у нас празднуют?» «Сейчас в энциклопедии гляну». «Сиди уж!» Дед ляпнул мне в тарелку с пятока ладиков прямо со сковородки. «24 июня тогда было!» «Ага, а сегодня 26-е, а по новому стилю 9 июля. Вот и отлично! Можно в компе точную дату выставить. А то с этим переносом пойди угадай точно, в какое число нас занесло». «О, папа бы нашего спросил», – пожал плечами дед, – «у них завсегда праздники по календарю». «О, точно, не сообразил». «Ну ладно, и так хорошо. Зато теперь и Новый год, и дни рождения не наугад встретим. Да, деда?» «Тебе лишь бы нажраться», – захекал дед. «Правильно, внучек, молодец. На тебе еще оладиков». «Все, хватит, деда. Мне же бежать сейчас надо по делам». «Скелетов запряжем». — отмахнулся Михалыч. — Кресли тебя поносят, как и положено, высокому чину. — Пешочком пройдусь, — фыркнул я, вставая с лавки. «Стой — Стой! — завопил дед. — А мультики? — Ну да, как же Тишки и Гришки без ежедневной дозы. Я кивнул дизелю, и он обрадованно ринулся в генераторную. А я, пока загружался ком, строго посмотрел на бесенят. — Ну, паразиты, что вам включить? Один из паразитов, никак не научусь их различать, растопырил лапки, будто в полете, а потом, приняв героическую позу, ткнул себя кулачком в грудь. Ясно, черный плащ. Второй паразит тут же отпихнул первого, провел ладошкой по глазам, изображая повязку, и высоко подпрыгнул, выкинув в лихом ударе ногу. Черепашки-ниндзя, понятно. Первый засадил второму по рогам, получил в ответ по ушам, и быть бы тут очередной потасовки, если бы подоспевший Михалыч не разнял своих любимцев, подхватив их за лямки штанишек и подняв в воздух. «Еще мне драк в канцелярии не хватало», – начальственным тоном проворчал я. «Будете смотреть? Ну, погоди!» Бесенята дружно закивали, смешно маша копытцами в воздухе, и я ткнул мышкой в папку с мультиками. В город я так и не попал. Честно вышел из ворот дворца, полюбовался на дворцовую площадь, вымощенную черным мрамором, кивнул двум скелетом часовым у ворот. Хорошо. Стильно, сурово и торжественно. А вон по бокам лестницы еще пара скелетов стоит в таких же черных плащах и с саблями наголо. Отсюда не видно, но я знаю, что еще пара часовых внизу лестницы. Солидно нравится. Ответь мне, муж добронравный!» – равный, окликнули меня сбоку. Э, в общем, это и все, что я понял. Дальше текст был сложен для восприятия. Я лениво повернулся и икнул. Лиховид Ростиславович опять вырвались на свободу. Лиховид недоуменно посмотрел на меня, потом улыбнулся и понес какую-то окалисицу явно на древние разновидности русского языка. Я его понимал через пень колоду. Так, отдельные слова, но даже смысл не угадывался. Гюнтер! Я сжал головку булавки булавке говорушки. Тут у ворот, лиховид, опять вырвался. Срочно государю, скажи! Лиховид снова удивленно глянул на меня. Потом хлопнул себя призрачной ладонью по призрачному лбу. Едва стих совсем не призрачный звон от шлепка как из его пальца прямо в мою голову метнулось полупрозрачное зеленое щупальце. Прощай, Варя, прощай, царь, батюшка. Или нет, пока живой? Вот так, мягко улыбнулся лиховид, втягивая назад щупальце. Я у вас, Федор Васильевич, словарный запас повзаимствовал. Надеюсь, вы не в обиде. Больше так не делайте, опять икнул я. «А вы почему на свободе, и кто помог выбраться? Вот вечно с вами, лиховит Ростиславович, какие-то проблемы. Давно бы уже остепенились, дожили да бы, как остальные сотрудники, в мире и созидании». «Эй, я, кажется, начинаю понимать», – добродушно покивал бородой древний колдун. «Очевидно, вы меня спутали с моим двойником, который, как я понял из ваших слов». Сильно отличается от меня своим неблаговидным поведением. О, так вы местный лиховит Ростиславович, что ли? От начала веков на этой земле обитаю! Расплылся он в улыбке. Прослышал я, что новая сила у нас появилась. Дай думаю, скажу по любопытству. То есть, вы хороший, в смысле положительный? «Это не мне решать, но пока никто не жаловался», – тихо рассмеялся он. «Класс!» – обрадовался я. «А может и не класс. Вот сейчас Кощей и проверит». «А давайте я вас с нашим императором познакомлю». «А удобно будет? Вот так, без предварительной договоренности», – поднял брови лиховид. «Было бы прекрасно, конечно, но я, увы, не знаком с вашим дворцовым этикетом». «Пойдемте, пойдемте!» – я махнул рукой и повернул обратно во дворец. «Я вам обеспечу доступ!» Царь-батюшка обходил кругом лиховида номер два, зависшего посредине кабинета, и находился в явном обалдевании. Лиховид же только мило улыбался и крутил головой след Кащею, тоже с любопытством его разглядывая. «Ну а что, Ваше Величество?» – протянул я. Горынычей два, вас тоже два. Вполне логично, что и дедушек-лиховидов тоже парочка. Ага, прокашлялся царь-батюшка и вернулся за свой стол. Парочка. Я правильно понимаю, развернулся к Кощееу колдун, что мой э, -э двойник не является, так сказать, образцом примерного придворного? Хочешь взглянуть на него? Прищурился Кощей. — Не думаю, что мне доставят это удовольствие, помотал бородой лиховид. Хотя исключительно из научного интереса было бы любопытно. Царь батюшка вытащил из сейфа знакомую мне шкатулку, пошептал что-то, поводил над ней руками и откинул крышку Мать! взвился из нее особо опасный преступник, опутанный с терегущими зелеными силовыми линиями. Поубиваю всех нахрен! Неприглядное зрелище, вздохнул лиховид второй. Я даже и представить не мог, что в каком-либо из миров могу докатиться до такого. А это что за? повернул бороду первый лиховид ко второму. Ха, давай, брат, с двух сторон костлявому врежем. Фу, как неудобно-то, вздохнул второй колдун. «Больше скажу, откровенно стыдно за такое поведение этого... этого...» «Ну, а вам-то чего стыдиться?» – пожал я плечами. «Все в порядке. Не переживайте, лиховид Ростиславович». «А федьку в порошок сотру и в утренний чай по ложке добавлять буду», – завыл наш лиховид. «А варьку твою? Государь!» – перебил его наш новый знакомец. «А нельзя ли этого...» Обратно в заточение вернуть. Я уже насмотрелся, больше не хочется. Первого лиховида со свистом втянуло в шкатулку, и Кощей, захлопнув крышку, взглянул на оставшегося в едином числе колдуна. «Не понравился?» «Не понравился, государь», – твердо ответил лиховид. «Однако же, как интересно линии судеб с людьми играют?» «Хочешь ко мне на службу?» Заместо этого!» – Кощей кивнул на шкатулку. «Не гневайтесь, государь!» – помотал бородой колдун. «Не гожь я к службе, не мое это!» «А что твое?» «Мне бы над книгами старыми посидеть!» – смущенно улыбнулся лиховит. «В рукописях древних порыться, тайны мироздания понять, суть и назначение человека постигнуть. А на службе не до этого будет!» «Благодарю, государь, но вынужден отказаться». «А я тебе денежек много дам», – продолжал настойчиво соблазнять его Кощей. «Премиальные по итогам квартала, оплачиваемый отпуск и красавицу-секретаршу, а?» «Вынужден отказаться. Вы только не сердитесь, но не справлюсь я. А если можете оказать милость? Просьба у меня к вам, государь». Это какая же? Насторожился царь-батюшка. У вас же наверняка библиотека имеется. Вот бы мне ознакомиться с ее содержимым. Хотя бы три денечка поработать с материалами. Валяй! Как-то даже разочарованно махнул рукой кощей. Гюнтер! Оформить гражданину временный пропуск сроком на... Да, насколько ему надо будет? И проводи его в библиотеку. Премного благодарен, государь! Низко поклонился кощею лиховид. Ваш должник навеки. Сочтемся! Кивнул царь батюшка. Даже не сомневайся. Что-то не так, Ваше Величество? Спросил я, когда Гюнтер с лиховидом покинули кабинет. «Думал я сперва, опять проблемы возникнут, но ты же видишь, крыса ученая не более. Наш-то лиховит!» В голосе Кощея вдруг прорезались горделивые нотки. «Куда покруче местного будет!» «Ну и хорошо, радоваться надо!» «Я и радуюсь!» — пожал костлявыми плечами царь-батюшка. Пусть сидит себе в библиотеке, когда никогда, а может пригодится, поделиться знаниями. Я тогда пошел вечером на доклад, строго напомнил царь-батюшка. В город я так и не попал. Меня перехватила варя и утащила на крышу покрасоваться новым платьем перед придворными. Я жить еще хочу очень-очень поэтому отказывать супруге в маленькой женской прихоти не стал, даже не поморщился, а просто подхватил Варюшу под руку и повел наверх. Распуганные имперским советом придворные снова подтянулись на привычное уже место отдыха и развлекались в меру сил и фантазий. Половина лавочек вдоль ограды и столиков с зонтами были уже заняты, а любители размять ноги дефилировали взад и вперед, хвастаясь новинками местной моды. «Ну, я продам, конечно». Мужской пол с вымученными улыбками сопровождал своих подруг, сочувствующие и с пониманием кивая друг другу. Совсем тоскливо стало, когда к нам за столик подсели вареные подружки. Тамарка, поддерживающая большое пузо, ее сестричка Елька – и никифоровская княжна Дашка, невеста Иван Палыча. Спасли меня наши канцелярские. Со стороны угла, который навечно застолбил себе Горыныч, вдруг послышались крики. Все вначале заинтересованно оглянулись, но тут же разочарованно вернулись к своим делам. Канцелярия отдыхает, пользуясь отсутствием змея. «Варюш, я схожу гляну!» поднялся я из-за «Надо проконтролировать, как бы чего». «Иди, иди!» – отмахнулась она, занятая щебетом подруг, и я скоренько улизнул, пользуясь моментом. В углу крыши пока никого не били, но дело уже к тому шло. Михалыч, одной рукой схватившись за воротник Аристофана, другой уже замахивался на него стулом. Сам Аристофан тянулся растопыренными пальцами к Маше, которая, в свою очередь, зажала сгибом локтя шею Колымдая, но и тот не нарушил общую композицию, подняв ногу для Пинка Михалычу. «Отставить!» – заорал я. «Ну вы как дети малые, на секунду без пригляда оставил и на тебе! И не стыдно! Придворные же смотрят!» «Да пошли они!» проворчал дед, отпуская Аристофана и стул на свободу. — Это все Машка, босс, отвечаю! — завопил Аристофан, но руки все же опустил. — Новая прическа для нашего генерала, месье Теодор! Маша пригладила волосы Колымдая и отпустила его. — Мать вашу! Колымдай покачнулся на одной ноге, схватился машинально за столик, с ним и рухнул на крышу. — Ну? Что теперь не поделили? Я подвинул себе стул и сел. — А вот скажи, внучек, — дед оттер под солба, — прав я или не прав? — Прав я, Сюнпень, — согласился я. — А в чем? — В названии, Федька! — заорал дед. — Где тебя черти носят, когда такой важный вопрос перед обществом стоит? — Названии чего? — Города! — хором ответил канцелярский квартет. «И какие есть предложения?» – я защелкал пальцами, подзывая гарсона. «Я для себя вопрос с названием решил, еще когда первые избы появляться начали. Ну, интересно же, что придумали мои соратники?» «Чего изволите?» – будто из-под земли возник рядом бес в переднике и с полотенцем, перекинутым через согнутую в локте лапу. «Лима, неси пиво!» вздохнул я, предварительно убедившись, что Варя по-прежнему занята беседой. «Кощейград!» — рявкнул мне прямо в ухо дед. «Ну, а? Согласись!» «Козенщиной за версту несет от вашего Кощейграда, дедушка Михалыч», — фыркнула Маша. «Вот я предлагаю Кошаград. Мягко, интимно и с котиками связь есть». «Я о царю все про интим расскажу». — пригрозил Аристофан. — Вот прикинь, босс, мой вариант. Царьград в натуре. — В натуре через дефис писать будем, — хихикнула Маша и передразнила. — Грат без базара. — Вы меня послушайте, Федор Васильевич. Уже успокоившись, сказал Колымдай. — Я еще полностью не определился, но мои варианты, они в духе местных земель и местного же самобытного народа. Просто и без излишеств. Кащеева или Кащеев. Ну, а решать, конечно, вам. Он скромно потупил глаза. Вы бы перед тем, как спорить, я хорошенько приложился к кружке с пивом. Уф, а трава все-таки это местное пиво. Я говорю, вы бы сначала у меня спросили. Босс все уже решил, обиженно прогудел Аристофан. Так нечестно! Возмутилась и Маша. «Город будет называться...» Я сделал паузу и обвел взглядом соратников, а потом припечатал. «Град Кащеев». Все, спор закончен. «А мне нравится», – вдруг сказал дед и погладил меня по голове. «Весь в меня, внучек». «Солидно», – согласился Колымдай. «Котиков не хватает, но чего еще ждать от Теодора?» — кивнула Маша. а называйте, как хотите!» Аристофан обиженно стянул мое пиво. «Ну и договорились», — подытожил я. «К царю батюшки на доклад все идут». «Пойдут все», — хихикнул Михалыч. «Вернутся немногие». «Я не пойду», — помотала головой Маша. «У нас с девочками планерка вечером по поводу предстоящей свадьбы». «Вот и хорошо!» Показал ей язык Аристофан. Чисто по-пацански посидим. Вы мне в другом лучше помогите. Я встал и поманил за собой канцелярию. Пойдемте к бортику подойдем. Босс как придумает, проворчал Аристофан, который ростом был как раз сограду. Теперь подпрыгивать все время, типа ельки? Колымдай, который у нас тоже был низкого роста, молча принес три стула. Для себя, деда и беса. «Вот, смотрите», – я повел рукой, – «вон там, у нас река, видите? Предлагаю там пристань построить, а впоследствии и склады для товаров, а от нее проложить хорошую дорогу в город». «И что тут нового, внучек?» – пожал плечами дед. «Ты нам объем там еще на той неделе толдычал». «Ну, я просто напомнить. А главное, в чем хотел посоветоваться, это как будем строить стены». «Зачем нам стены при такой армии?» – удивился Колымдай. Он Аторе босс!» – поддержал его бес. «Кого нам тут типа у себя бояться?» «А мне кажется, что стены – это хорошая затея», – протянула Маша, – даже романтичная. «А зря я сейчас спрошу», – вздохнул Михалыч. «Но все же в чем тут романтика, внучка?» «Ну а как же? А когда влюбленные будут сбегать из дома?» Так же неинтересно сразу убежать. Нужны препятствия, бдительная стража, тайный сообщник, веревка через стену или подкоп. Ага, хмыкнул я, для этого стену и затеваем. Колымда с бесом только поморщились. Стена нужна, категорически заявил я. Во-первых, так положено во всех приличных городах. А во-вторых, мало ли что произойти может. Лучше перебдеть, сами знаете. «Но раз ты уже все решил, внучек, — хмыкнул дед, — нас-то зачем сюда притащил? Отдел государственных оторвал!» «Это то, что вы мордобой тут едва не устроили, — засмеялся я, — это ты государственным делом называешь, дед!» «Не всем умам дано охватить масштабы!» — начала язвительно Маша, но ее перебил Колымдай. «Так в чем проблема, Федор Васильевич?» Ну, с материалом все понятно. И с камня строить будем, так? Вот. Какая именно она будет в фортификационном смысле, это тоже решаемо. Колымдая, как профессионального военного и озаботим. Попал, братан. Аристофан заржал и хлопнул генерала по плечу. Только, дружище, попросил я Колымдая, когда дело дойдет до непосредственной военной части, ну, там, часовые, пушки и тому подобное... «Мне покажи варианты, ладно?» «Аваночек, ты по делу говори, а?» – проворчал Михалыч. «Мне еще сигары к вечеру отыскать надо, что Кащеюшка просил принести». «По делу, так по делу. Я никак что-то не соображу размером стены. Ну, оставим мы про запас метров полста от последнего дома и до стены. Нормально? Или больше надо?» «А вдруг город расти начнет со страшной силой?» «Обязательно начнет!» – кивнула Маша. «И так каждый день новые поселенцы приезжают». «Вот! И как высчитать пустое пространство?» «Ну, вы нашли проблему, Федор Васильевич!» – засмеялся Колымдай. «Было бы из-за чего голову ломать! Будем делать, как в обычных городах делают, вот и все!» «Да!» – я почувствовал себя махровым двоечником. «А как делают?» Просто строят стену, особо не заморачиваясь. А потом, когда внутри города места хватать не станет, увидите сами, Федор Васильевич, новички начнут лепить дома вне города. А когда и там поселение разрастется, то строят еще одну стену, что с тактической точки зрения обороны весьма удобно и надежно. А в некоторых городах, внучек, поддержал Колымдая Михайлович, по пять кругов стен бывает. «Никакой враг с налету город не возьмет», – заверил Колымдай. «Захлебнется атака у первой же стены». «Это же сколько денег вбухать придется», – вздохнул я. «От моих вздохов скоро на планете кислород закончится». «А как ты хотел, внучек», – пожал плечами дед. «А обычное дело, только с Агриппиной-падловной сам договариваться будешь». Посидели мы у царя-батюшки хорошо, душевно. Коньяк был качественный, сигары отличные, закуска на высоте, компания мужская. Чего еще желать умаявшимся от государственных забот скромным труженикам? Немного подпортил момент царь-батюшка. Когда Иван Палыч вышел, чтобы распорядиться об очередной перемене холодных закусок, Кощей спросил, что дарить Палычу на свадьбу будем? Вопрос серьезный, чего уж, только не ко времени. Надоело весь день голову ломать над проблемами. Хочется просто тупо посидеть, поболтать ни о чем». «Давайте завтра, Ваше Величество», – предложил я. «Наливай», – согласился царь-батюшка. «Потом мы пели хором так любимого кощеем черного ворона, который все зараза вьется над головой». Потом Аристофан очень артистично исполнил мурку, услышанную на компе, подыгрывая себе деревянными ложками. Колымдай проревел что-то очень воинственное на своем родном языке, мрачное, грозное и, слава всем богам, короткое. Михалыч петь отказался, но рассказал очередную свою байку из бурной молодости. «Меня петь не просили, пометуя мой музыкальный слух». Точнее, полное отсутствие онова. Зато попросили включить на смартфоне смешной ролик про кота и собаку и долго ржали, хотя видели это видео раз сто, не меньше. Потом Михалыч все тащил нас в город, подыскать ему хорошего песика, с которым он будет часовым обходить стены и защищать нас от злых ворогов. Потом хотели позвать наших дам, но, к счастью, поленились. Потом Иван Палыч вдруг перешел на родной французский и стал рассказывать, судя по слезинкам в его глазах, какую-то невероятно печальную историю. А мы, перебивая друг друга, делали синхронный перевод на русский и совершенно неприлично смеялись. Как нас Иван Палыч на дуэль не вызвал, до сих пор удивляюсь. Потом Аристофан содрал какой-то старинный холст, Со стены, завернулся в него и стал приставать к Гюнтеру, который, обидевшись, ушел спать под стол к царю-батюшке. Потом, уже смутно помню, как дед стал учить Колымдая правильно метать топорики и все орал, мол, в степи совсем не та школа, грубая и варварская, изящества не хватает. Потом Кощей пытался прогнать нас спать, а мы хихикали и ловко уворачивались от его черного меча. А потом... Э, не помню. Но посидели мы у царя-батюшки хорошо, душевно.